Глава восьмая. Либо в пути, либо в битве. Гая собрала немного золота в левой руке и придал ему форму острых шипов, которые устремились к кулаку, вынуждая того поспешно уклониться. Затем он использовал ссору для моментального сокращения дистанции и резко подпрыгнул, нанеся сокрушительный удар ногой по лицу поспешно отступившего капитана пиратов. Зубы разлетелись в разные стороны, вперемешку с брызгами крови, а лицо клыка деформировалось и исказилось в гримасе боли. Трёхметровая фигура пирата вновь резко отлетела назад и рухнула на палубу посредим кучи обломков. Гая опустилась на палубу и лёгким взмахом руки отправила пять золотых мечей в атаку. Золото переливалось и сверкало в лучах солнца, но теперь оно являлось смертоносным оружием, а не драгоценностью. Клык с трудом пришёл в себя и прокатился по палубе, полностью позабыв об образе капитана. Пять золотых мечей резко вонзились в палубу корабля, оставив тарочать лишь свои рукояти. Теперь это скорее походило не на сражение, а на игру в кошки-мышки, где Гайя использовала Клыка для проверки развития своей способности дьявольского фрукта. Затем пять золотых мечей разделились на множество небольших иголок и устремились к противнику создателям, словно роя смертоносных пчел. Черт! Колык покрылся холодным потом и бросился к ближайшему укрытию, когда до его ушей донеслась зловещая роса без звуков столкновения небольших кусков металла, напоминавших звук настоящего роя пчел. Способность дьявольского фрукта. Этот парень обладает способностью дьявольского фрукта. Кулык имел определенное понимание мира, ведь как-никак, имея награду в размере более чем 8 миллионов Белли, он являлся довольно известным пиратом в ближайших водах. Ему не разом доводилось слышать рассказы и байки о тайных сокровищах океана. Но он и подумать не мог, что наткнется на одно из них сегодня. Цепи небес. Часть золота Гаи слилась воедино, образовав золотую цепь, которая устремилась, как капитана пиратов, словно анаконда, к своей жертве. Клык яростно размахивал огромным мачете, но это не имело практически никакого эффекта. Цепь не только извивалась и ускользала от огромного мачете, но и моментально срасталась, если все-таки была рассечена. Длинная золотая цепь сперва связала руки сопротивляющегося капитана пиратов, а потом и вовсе полностью окутала его трехметровое тело. Затем она плавно поднялась в воздух вместе с клыком и резко затянулась до такой степени, что переломала ему немало костей. Гайя поднял руку и придал оставшемуся золоту форму двух копий, которые плавно зависли у него за спиной, готовясь разорвать в кулочья завязанного капитана пиратов. «Пощади! пощади Я готов стать твоим подчиненным!» Кулык выплюнул глоток крови и начал молить о пощаде под страхом смерти. Он не хотел, очень не хотел умирать. Тогда Гайя повернула голову, посмотрев на охранников и простых пассажиров, кратко поглядывавших на него из кают. Ну а что касается пиратов Кулыка, то большинство из них убиты, а остальные связаны. Но выживших ждет не лучшая, а, возможно, и худшая судьба. Их либо казнят, либо продадут в рабство. Таков конец пиратов. Золотое копье пронзило сердцем связанного капитана пиратов. Глаза клыка наполнились ужасом и отчаянием. Его слабеющее тело подрагивало, а изо рта и носа текла кровь. После смерти Клыка золотые копья и цепи сперва избавились от крови, а потом проскользнули в рукавагаи, сформировав скрытую броню. Смерть Клыка должна оказать сдерживающий эффект. Да и кто знает, сколько крови у него на руках. Возможно, гая и подумал бы о том, чтобы принять Клыка в качестве подчиненного. Обладает тот большей силой. К сожалению, он оказался слишком слаб. Спасибо за спасение, мистер. Капитан охраны и капитан корабля вышли вперед, чтобы поблагодарить Гайю. Если бы не Гайя, они, невероятно уже кормили бы морских королей на дне океана. Маленький торговец, ранее продавший билет Гайи, шокированно стоял на месте, широко раскрыв рот и выпучив глаза. Он принял соль за сахар. Этот парень оказался не очередным деревенским дурачком, а могучим воином. Ничего особенного, я и пальцем не пошевелил. Истинные мысли людей зачастую расходятся со словами. Гайя не мог сказать, действительно ли эти люди благодарны ему или просто лицемерят. Но теперь нет никакого смысла заботиться об таких мелочах, ведь он сильнейший на корабле. Портовый город Моктаун, расположенный в первой половине Гранд-Алайн, населен огромным количеством пиратов. Можно сказать, что это место – настоящий пиратский рай. Казино, отели, районы красных фонарей. А здесь есть все, что может понадобиться пирату. Это даже скорее не город, а маленькая страна пиратов. Руки каждого человека, живущего в этом городе, так или иначе запятнаны кровью. Каждый человек, ходивший по этому городу, имел пистолет или меч за поясом. Здесь нередко встречаются милые и безобидные девушки, на самом деле отнявшие немало жизней. Драка здесь может начаться в любой момент, по любой мелочи. Вы и глазом моргнуть не успеете, как будете убиты, если потеряете бдительность. Прямо сейчас по морю вдали от Моктаун плыл большой торговый корабль. При попытке разглядеть Моктаун с носа торгового корабля, можно было увидеть лишь небольшую чёрную точку. А, «Мистер Гайя, вы точно всё обдумали?» «На палубе вокруг Гайи собрались капитан, охранники и другие люди». «Да». Гайя кивнул, глядя на небольшую чёрную точку вдали. Недавнее столкновение с пиратами глыкам стало для Гаем первой битвы против человека за прошедшие годы. Гае без особого труда расправилась с пиратами клыка, включая их капитана, но он все-таки считал, что ему стоит улучшить такие аспекты, как гибкость и скорость манипуляции золотом. Да и сражения против людей полностью отличаются от сражения против животных. гая приобрел немало опыта, даже несмотря на то, что битва с пиратами Клыка прошла, можно сказать, без сосучка и задоринки. Некоторые моменты можно осознать и отточить только в реальной битве. Так что Гайя собиралась попробовать жить по принципу «либо в пути, либо в битве». Сделаем или умри!» И тут очень удачно в ближайших водах нашелся Моктаун, а торговый корабль не отказался слегка скорректировать курс по его просьбе. Отношение к Гайе, естественно, перевернулось на 180 градусов после этого случая с пиратами Клыка. Ему тут же предоставили самую роскошную каюту и предлагали взять любые сокровища пиратов Клыка. Но гаю интересовало лишь золото, которое он сливал со своей золотой бронёй после тщательной очистки от примесей. Именно таково влияние силы. Богатство, власть, слава и женщины. Вы сможете заполучить все это по первому зову, если обретете настоящую силу. А вдобавок, Гайя помнила, что часть острова, на котором расположен Моктаун, однажды поднялась в небо и стала частью Скайпи. То есть Скайпия должна располагаться прямо над этим островом. Он собирался заглянуть туда, чтобы попробовать разыскать немного золота и Гуру Горануми. Да и вообще небесный остров полезен даже без золота, ведь это чуть ли не идеальное место для создания базы. Вдобавок, Моктаун, где собираются пираты и прочие преступники, прекрасно подходят для, <кхм> а, так сказать, практической тренировки. Поэтому Гайя решил провести некоторое время в Моктаун и, возможно, заглянуть на скайпию, прежде чем взять курс на Ватер-7 и Архипелаг Сабаоди. «Но поговаривают, что там есть много сильных пиратов». «Я пошел», — сказал гая и полетел прямиком к Моктауну при помощи манипуляции золотом и скрытой брони, не собираясь выслушивать предостережение людей. «Нам тоже пора уплывать отсюда!» Капитан корабля громко воскликнул. Ведь и здесь и существует очень большой риск столкнуться с пиратами. По команде капитана корабль быстро развернулся и скрылся за горизонтом. Вскоре Гайя приземлилась посреди джунглей, где-то на краю острова, не рискуя врываться прямиком в Моктаун. Иногда следует действовать немного сдержанно. Можно сказать, что Моктаун является исконным местом сбора пиратов и прочих преступников. Ведь так и будет даже несколько десятилетий спустя. Иногда уверенные в себе пираты даже специально корректируют курс, чтобы побывать в Моктаун. Ведь это место идеально подходит для того, чтобы заявить о себе. Обычно слава и авторитет, которые пираты обретают здесь, довольно быстро распространяется по всей первой половине Гранд Лайн. Так что не будет преувеличением сказать, что Моктаун — это одно из лучших мест для обретения известности. Но это при условии того, что вы обладаете достаточной силой.